когда мы укладывались, а дождь лил, не оставляя ни малейшей надежды на лучшее будущее. Толя сказал просто так, чтобы поддержать настроение. Завтра будет хороший день. Мы с Лешей промолчали, потому что с таким же успехом Толя мог бы пообещать на завтрак бифштекс с картофелем фри. И вот ведь сбывается чистое небо. Казалось, что на всей Земле только мы трое, и только нам светит это россыпь алмазов. Далекие безмолвные звезды. Сколько жизней промелькнуло под ними. Одна звезда была много больше других. Она не светила, она полыхала чистым синим огнем. И я ее сразу узнал. Это Венера. Звезда. Только бы не было завтра дождя. Нам надо двигаться дальше. Мы не собирались оставаться до снега в тайге. Глава восьмая Я проснулся, когда уже светало. Низкий тяжелый туман ровным настоем лежал на земле, скрывая стволы деревьев. Казалось поэтому, будто кроны их невесомо поряд, А небо простерло серое, невозможно было понять, то ли оно сплошь задрапировано тучами, то ли его так вот уныло раскрасил рассвет. И все-таки солнце. Вышел часов в семь, а может и в шесть, на часы еще не смотрел. Увидел солнышко и сделалось так хорошо. Так в костер, подождал, пока разыграется пламя, постоял возле него. Выбрался Толя, стал греться рядом, вытянув к огню руки в носках. Они с на ночь руки в носки для тепла. Мы стояли с полчаса, покачиваясь от слабости и от одолевавшего сна, так и не сказав за все это время друг другу ни слова. «О чем сейчас говорить?» Я знаю, о чем думает он, и он знает, о чем думаю я. Потом все так же молча Толя опустился на колени и полез на свое место в Гервову. Поворочился, покрестел и затих, решила тоспа.